Глава 6. Диспозиционные свойства декогерентности поляризованных фотонов. А 20 февраля был бы всемирный день справедливости. Справедливость, дорогие радиослушатели, это когда корова сдохла не у тебя, а у соседа. Не путать с высшей справедливостью. Вы спросите, Антон, а что же такое высшая справедливость? И я отвечу, Это когда все хорошие люди собрались вместе и жестоко убили всех плохих. Так устроен мир, дорогие радиослушатели. И не я это придумал. Но если бы этот мир придумывал я, было бы еще хуже, поверьте». Башка отрещала. Вчера вечером я поперся к анюте, но был рассеянно отвергнут посредством домофона. Барышня не соизволила меня даже впустить. Я впал в сплин и меланхолию. Пил коньяк, сидя на скамейке в парке и наблюдая за тем, как двое подростков ловко орудуют баллончиками с краской. На стене трансформаторной будки быстро проявлялся уродливый голый человек с серой обвисшей кожей, унылым бессмысленным лицом и несоразмерно длинными худыми руками. Ребята были не лишены художественного таланта, существо выходило на редкость отвратное. Гадкий гомункулус сидел на корточках и жрал, отламывая корявыми нескладными конечностями куски от узнаваемой панорамы Стрежева. Жрал и то ли гадил, то ли металл икру, из его задницы сыпались такие же серые уродливые человечки. Омерзительно. Художественную композицию завершила кроваво-красная с потеками надпись «Пуклу на кукан». Подростки отошли, оценили результат и удалились в темные дворы. А я остался в компании мрачных мыслей и незаметно нарезался. Утро вышло сумрачным. They always were afraid that I was schizophrenic. They always were afraid, что я родину продам. А по правде я был просто маленький медведик, пел в эфире Гоголь Барделла. Сел на велосипедик и всё нахуй проебал. Гоголь Борделла Селли. Клянусь любимой кофейной кружкой, я забыл, что этот чертов цыган внезапно переходит сломанного английского на чистый русский. Ох, ноу! No! Culture reволюtion just began! О, нет! Началась культурная революция. Надеюсь, Киширский этого не слышал. Он мне устроит культурную революцию. Что-то с утра не явился. Сварить кофе было некому, и пока шла музыкальная перебивка, я отхлебнул коньяку из фляжки. И закурил. Стало чуть легче. Иногда я думаю, что многовато пью, но чаще мне кажется, что и этого недостаточно. А 3 октября, дорогие радиослушатели, мы бы весело отметили день трезвости. Трезвость — тяжелое и дефицитное состояние нервной системы, вызванное недостатком в организме этилового спирта, характеризуется сниженной коммуникабельностью, беспричинно ровным настроением и гипертрофированно серьезным отношением к жизни. В случае проявления клинических симптомов трезвости рекомендуется немедленное обращение в ближайший бар. Я тянул время, надеясь, что что-то объявится и избавит меня от утреннего блока новостей. Увы, вместо этого в студию явился Его Величество владелец радио Мурзе. «Антон!» – с порога взвыл этот представитель – «Медийного капитализма». «Ты опять!» «Что такое?» Неискренне удивился я. «Ты опять куришь в студии!» Он принюхался. «И пьешь? Пьешь, да?» Я демонстративно отхлебнул из фляжки и убрал ее в карман. «Исключительно в лечебных целях, Дрейд Рейдж», поклялся я, купируя абстинентный синдром. «За что мне такое наказание?» Риторически возопил Андрей Андреевич Киширский томный блондин в светлом летнем костюме, кошне и претенциозной белой шляпе, которую он сейчас держал в руке изящным жестом на отлет. Сотрудники звали его за глаза кэшю, произнося раздельно кэш Ю. Кешью Можно с некоторой натяжкой перевести, как монетизировал тебя, как факью, или просто кэш. Мой ассистент почему-то уверен, что Кэш голубой. Думаю, в основном из-за шляпы. Чего-то невинное дитя провинции. Отродясь, не покидал стрежев, произносит лакшери, как лухари и уверен, что метросексуал – это тот, кто трахается в метро. Шляпа, по его мнению, несомненно, признак тайных пороков. А поскольку Кэш не заваливал на стол девок из бухгалтерии, то приговор окончательный». Ведь что-то на его месте не упустил бы случая. Впрочем, даже если это и правда, то Киширский не какой-то пошлый гей, а настоящий боевой медиапедираст. Может скормить аудитории дерьмо так, что ложки подорожают. Почему в эфире опять плохие слова? нудил мой наниматель. Антоша, мы же договаривались. Ну, Дрейдрейч изобразил покаяние я. Как-то само получилось. «У тебя всегда само!» — негодовал Киширский. «Я тебя когда-нибудь все-таки уволю! И где этот милый юноша, Евгений?» Вышел ненадолго. Решительно соврал я. Сдавать начальству не по-пацански. Кофе пошел купить. За мой счет, между прочим, дрейдрейч. «Вы еще когда обещали нам бесплатный кофейный автомат?» Жадноватый Кешью забормотал. «Ситуация сейчас сложная. Состояние рекламного рынка, акционеры и инвесторы...» С каждым словом он делал шаг назад и, пробормотав что-то уже совсем неразборчивое, из коридора закрыл за собой дверь. А 3 февраля был бы день борьбы с ненормативной лексикой. Попытка лишить человека искренности в выражении чувств. Помните, дорогие радиослушатели, где нет слова на букву «ХУ», Скоро исчезнет и обозначаемое им явление. Мысленно матеря дезертир отчета, я поплелся в аппаратную за распечатками новостей. В эфире радио Морзе и его новостной телеграф. За телеграфиста Антона Шерский. Сегодня 13 июля, и это вообще ни разу не новость, а новости сегодня. Итак, развернул я распечатки с городского форума. На перекрестке Чапаева и Пелевина установили светофор. Водители недовольны, теперь их можно оштрафовать. Пешеходы недовольны, светофор без кнопки не дает троллить водителей. Жители района недовольны, светофор слишком ярко моргает. Жители других районов недовольны, светофор моргает не у них. Вердикт неравнодушной общественности – светофор убрать, светофор переставить, светофор перевернуть. К светофору прикрутить кнопку, у светофора выкрутить лампочки и вкрутить их мэру не скажу куда. Перед городским театром положили брусчатку. Горожане недовольны. Во-первых, если надеть каблуки, то будет, наверное, неудобно. Во-вторых, если вдруг настанет зима, то будет, наверное, скользко. В-третьих, если надеть роликовые лыжи, то будет, наверное, тряска. В-четвертых, В тендере участвовал только производитель брусчатки. Надо было пригласить кондитерскую фабрику и маловаренный завод. Вердикт неравнодушной общественности. Брусчатку снять, брусчатку перевернуть, брусчатку закатать в асфальт, брусчатку выковырить и засунуть мэру не скажу куда. На центральном бульваре поставили скамейки. Горожане возмущены. На них будут собираться алкоголики. Это раз. Под ними будет собираться мусор, это два. За ними будет собираться молодежь, это три. Скамейки слишком уродливые, слишком деревянные, слишком железные, слишком длинные, слишком зеленые и слишком дорогие. А ведь могли на эти деньги урны покрасить. Кроме того, в тендере опять не участвовал мыловаренный завод. Вердикт неравнодушной общественности скамейки убрать, скамейки перенести в парк. Скамейки укоротить, перекрасить и заменить на более другие. Скамейки разломать и засунуть мэру не скажу куда. В парке покрасили урны. Горожане негодуют. Урны покрасили, а не в тот цвет. Б. Не той краской. В. Не в то время суток. Г. Не те люди. Д. Не той кисточкой. Е. E. Лучше бы на эти деньги скамейки поставили. Вердикт неравнодушной общественности. Урны перекрасить в синий нет. В красный. Нет. В желтый нет, в голубой. Нет, в любой другой цвет. Урны поменять на скамейке? Нет. На фонарике. Нет. На садовых гномов? Нет. На клумбы и фонтанчики? Нет. Переставить к проходной мыловаренного завода. Нет. Засунуть мэру. Ну вы в курсе. В общем, дорогие радиослушатели, неравнодушная общественность самоудовлетворяется как может, а я с неослабевающим любопытством матерого натуроведа и заслуженного человека знаться продолжаю ларнировать сей причудливый данс макабр. К концу новостного блока я даже начал немного сочувствовать мэру. Похоже, никакого способа заслужить благодарность жителей не существовало в принципе. Все, что городская власть сделала, подвергалась не менее безжалостному гноблению, чем ее бездействие. Даже странно, что при этом в городе что-то все же происходило. Я бы на их месте давно на все забил. Пожалуй, должность придворного политолога Славика Манилова куда более тяжелая и вредная, чем мне казалось. Он-то все это каждый день читает. Тяжело снова и снова убеждаться, что ты окружен идиотами. Я отложил одну распечатку и взял другую. Где этот чертов чё А теперь мировые новости. Спонсор выпуска, провайдер проводного интернета неттелекома.нет Евреи Марселе продали мусульманам синагогу. Спорим, эти поцы еще и должны остались. Фермеры Нью-Гэмпшира выступили против запрета скотоложества. Веселое местечко, похоже, этот Нью-Гэмпшир. Из лондонского секс-шопа украли три мешка фалоимитаторов. У кого-то сегодня будет отличный секс. Типичная новость всегда имеет вид. Что-то, не имеющее к вам ни малейшего отношения, случилось в месте, в котором вы не можете оказаться даже случайно, с человеком, о котором вы предпочли бы ничего не знать. Но с мировыми новостями история была совсем загадочная. Интернета в городе не было, только интранет. Локальная сеть городских ресурсов на серверах местного провайдера. Разумеется, внешним новостям в нем взяться неоткуда. Однако Павлик Рябчиков, системный администратор, случайно обнаружил, что сохранившаяся в кэше страница какого-то желтушного новостного сайта иногда обновляется. Картинки оставались белыми прямоугольниками, ссылки никуда не вели, но заголовки регулярно менялись. Новости были чаще всего какие-то дурацкие, но Киширский директивно обязал нас пихать эту чушь в дневные выпуски. Я сначала плевался, но потом осознал сакральную мудрость. У слушателей создавалось ощущение, что мы еще не в самом безумном месте живем. что то подозревал, что Павлик придумывает новости сам. Но я, во-первых, знал, что такое кликбейт. Заголовок, заставляющий вас по нему кликнуть продавая пару минут вашей жизни за пару рекламных центов. Кликбейт должен классифицироваться по той же статье, что и гоп-стоп. Когда-нибудь общество дорастет до понимания этого. Во-вторых, знал, что в журналистике даже у дна есть подвал. И в-третьих, знал Павлика. Павлик Рябчиков был со школы влюблен в Анюту, и когда она вернулась в город, от чего то воспылал бессмысленной надеждой на ее взаимность, и лютой, беспросветной ненавистью ко мне. С язвительной, говнистостью записного тролля он начал писать про меня гадости в социалках и на форумах, выливая ведрами яд и желчь. Такое ощущение, что я стал самым ярким событием в его унылой жизни. Мне было в целом плевать, но как-то увлекшись, он начал склонять Анюту. Отставной спецназовец. фотография издалека в камуфляже с ружьем. Десантник с боевым прошлым. Натянувшаяся на гипертрофированных грудных мышцах тельняшка, лицо обрезано. Сотрудник спецслужб с полномочиями, которые вам даже не снились. Балаклава и темные очки. А также обладатель чатников, снайпер, Омоновец и легионер. Все это он. Павлик вел активную сетевую жизнь, командуя взводом поддерживающих друг друга аккаунтов. В реальности он предсказуемо оказался сутулым прыщавым дрящом. Внезапно убедившись, что сетевая анонимность куда более иллюзорна, чем ему казалось, в глазок надо смотреть, а не открывать всякому, кто скажет «доставка пиццы». Бравый админ был чертовски фропирован. Он удалил написанные гадости, извинился, поклялся больше никогда так не делать, про Анюту забыть, не путать виртуал с реалом, а также сделать для меня все, что угодно в компьютерной сети города. И я его при этом даже пальцем не тронул. Павлик был готов стойчески снести заслуженный мордобой, но мысль о том, что вся его виртуальная мультиличностная жизнь будет сметена беспощадной реальностью прыщавого анониста, вы бы видели его квартиру, была для него невыносима. Теперь он активно сотрудничал с нашим радио отменила Анютин сайт, оказывал мелкие компьютерные услуги и вообще вил себя как зайчик. А я не мешал ему играть виртуальными мускулами в интернете. А еще говорят, что я злой. Я поставил музыку и почти уже решился сварить себе кофе сам. Это было бы, разумеется, вопиющим нарушением субординации. Кофе — обязанность ассистента. И техники безопасности. Понятия не имею, как работает эта чертова кофемашина». Но тут состоялось долгожданное явление чё Мой помощник и соведущий вошел в студию слегка боком, прикрыв лицо рукой и стараясь держаться в тени, подальше от освещающих аппаратные пульты ламп. — Чё-то, — сказал я ему укоризненно, — где тебя носит? Твой начальник, учитель и просто старший коллега, страдающий, между прочим, тяжелым бодуном, читает вместо тебя новости, а ты? — А я? Прогнусавил чё «На свадьбу тебя приглашу. Будешь свидетелем жениха». «Какую ещё нахрен свадьбу?» «Мою», — мрачно ответил ассистент и повернулся к Свету. Левая сторона лица его представляла собой опухший сизо-бордовый пельмень со щелочкой заплывшего глаза. «Хороший свинг. Оценил я. Старший или младший?» «Не знаю. У меня сразу очки слетели». Но сегодня вечером я, как честный человек, иду делать официальное предложение руки и сердца девицы Марамоевой. Иначе она превентивно станет моей вдовой. Ну, как говорится, совет да любовь. Поздравляю. Пожал плечами я. Не вздумай назвать в мою честь первенца. Антон! Трагически воскликнул Чета. Мне показалось, что он сейчас рухнет на колени, но он рухнул всего лишь на стул. «Антон, спаси меня!» «С какой стати? Надо смотреть, куда пиписькой тычешь!» «Я не хотел, я пьяный был, она сама!» «А потом говорит, ты у меня первый, честь мою похитил, теперь по закону гор!» Чё-то плакал, размазывая кровавые сопли из распухшего носа. «А я не хочу! Она страшная, подмышки не бреет, в постели бревно бревном, ноги кривые, волосатые и усы!» «Избавь меня от интимных подробностей твоей семейной жизни. Отмахнулся я. Семейный! Взвул четко залившись слезами. Семейный, блядь! Антон, спаси меня! Ты можешь, я знаю! Я задумался. Став членом славной семьи Маромоевых, что-то определенно погибнет как радиоведущий. По закону горни, бось, радио западло пристроит в семейный бизнес, чтобы жену не позорил. Они, кажется, бараниной на рынке торгуют. И на кого я буду бросать эфир, когда мне надо что Че-то безутешно рыдал, сидя на стуле. «Что дашь?» — спросил я его деловито. «Что угодно! Все, что хочешь, Антон! Только спаси!» Правый глаз его зажегся безумной надеждой, левый все еще не был виден. «Для начала кофе свари, герой-любовник!» «Сейчас! Да я! Да для тебя!» Он кинулся к кофемашине так, как будто от этого зависела его жизнь. «Когда там у тебя сватовство-то?» «Сегодня! Сегодня в семь вечера! Как раз все соберутся что Чё Чё-то снова всхлипнул, представив себе предстоящий позор. «Так!» — распорядился я сурово. «Умойся! Прочисти нос, приведи себя в порядок! И ради Бога!» «Не гнусавь так!» «Студия на тебе. Я вернусь к шестичасовому эфиру. И, боже, упаси тебя, какой-нибудь косяк опять упороть!» «Я тебя тогда не то что на девице. Я тебя на обоих братьях Маромоевых лично поженю. Понял?» «Да, Антон, все понял что Че Че-то мелко закивал, почти клянясь. «Клянусь, все будет отлично!» Я многозначительно погрозил ему пальцем и вышел. На шестичасовом и вечернем эфире у нас был научный директор института общефизических проблем и ИОП, профессор-академик Маракс. Профессор оказался огненно-рыж, бородат, горбонос и онел Лицо его обрамляли ярко-оранжевые полупейсы, полубакенбарды, отчего он напоминал грустного ирландского хасида-лепрекона. Когда я вернулся, он уже сидел в студии, листая что-то на планшете. В коридоре меня перехватил что то «Ну что, Антон? Что?» «Ну как что?» — пожал плечами я. «Надень костюм». «Есть у тебя костюм новобрачный?» «Есть», — послушно кивнул мой ассистент. «Так вот», — продолжил я, — «надень костюм, купи букет и иди свататься». «Но...» На него было жалко смотреть. «Букет купи подешевле, все равно выбрасывать». И... задумался я. «Знаешь что, розы лучше не бери». «Почему?» — спросил окончательно растерявшийся Чета. «Там шипы». Сказал я веско. «Не будем создавать лишнюю работу проктологу». «Ну, Антон, как же так?» то ты мне доверяешь?» «Ну да, в принципе». Либо доверяешь, либо сам решай свои матримониальные проблемы. Я развернулся и пошел по коридору, насвистывая марш Мендельсона. Доверяю, Антон, как родной мамочке, догнал меня Что-то. Тогда костюм, букет и вперед. Все будет Ну не то чтобы хорошо, но лучше, чем ты думаешь. Вали, меня профессор ждет. Что-то вздохнул. Закатил здоровый глаз, последовательно изобразил половиной лица отрицания, гнев, торг, депрессию, принятия и свалил наконец. Добрый вечер, дорогие, не очень дорогие и совсем низкобюджетные радиослушатели. С вами Радио Морзе и Антон Шерский с передачей Антонов Огонь. Если бы сегодня было не 13, а 12, и не июля, а апреля, то мы бы отмечали День космонавтики. Это, скажу я вам, необычайно круто. Люди садятся на бочку с керосином, поджигают и летят черт знает куда в темный ледяной вакуум. Это одна из вещей, которые оправдывают существование нашего довольно неприятного во многих отношениях вида перед мирозданием. Именно это, готовность взлететь к небесам на струе огня, чтобы просто посмотреть, что там такое. Поэтому на любого, кто скажет «нафиг нам этот космос», «Лучше бы на эти деньги мне сортир плиткой обложили». Я смотрю с жалостью и презрением. Эти люди не просто живут зря, они еще и хотят, чтобы зря жили все остальные. А у нас в гостях профессор, академик, астроном, математик, специалист по физике космоса Сергей Давидович Маракс. «Здравствуйте, Сергей Давидович!» «Здравствуйте, Антон!» Ответил мне профессор довольно мрачно, видимо, предчувствуя первый вопрос. Ему надо полагать весь мозг уже вынесли этим вопросом, но медиа имеют свои законы, а законы эти имеют нас. Сергей Давидович, давайте сразу покончим с неприятной частью. Скажите честно, это не вы? Это не мы? ответил академик, страдая лицом. Мы в институте решаем по большей части теоретические проблемы космической и общей физики. У нас нет никаких сверхвозможностей реакторов, коллайдеров, порталов в иные миры, свертывателей пространства, времени и прочих фантастических устройств. Проводимые нами эксперименты никак не могли стать причиной». «А какие эксперименты вы проводили?» – спросил я. «Ну, если это не очень секретно, конечно». «Да какие секреты?» – загрустил профессор. «Никаких секретов у нас нет». 12 июля мы, например, проводили эксперименты, проверяющие нарушение неравенств Белла. Тесты в режиме реального времени, в ходе которых измерялась поляризация запутанных фотонов. Э, боюсь, некоторые наши радиослушатели могут не вполне отчетливо представлять, чему именно неравны неравенства и в чем запутались фотоны. Но сильно упрощая... Ученый закатил глаза, показывая, как его унижает такая необходимость. Мы использовали дальние астрономические источники в роли квантовых генераторов случайных чисел, чтобы подтвердить нарушение принципа локального реализма. И что не так с нашим реализмом? По крайней мере, в пределах Млечного Пути локальный реализм нарушен. Это можно считать доказанным. Все еще не очень понятно. Признался я. Профессор раздраженно поморщился. Локальный реализм является предположением, что все объекты обладают объективно существующими значениями своих параметров и характеристик. Он выделил объективно существующими голосом так, как будто это было что-то мерзкое и нелепое. Эйнштейн иллюстрировал это следующим примером. Луна не исчезает с неба даже если ее никто не наблюдает. Однако проведенные эксперименты опровергают это предположение. Исчезает. Удивился я. Вопрос лишен смысла, пожал плечами профессор. Ведь наблюдать это некому. Результаты какого-либо измерения не существуют до проведения измерения, хотя это не обязательно означает, что они создаются наблюдателем. Свойство Луны быть наблюдаемой на небе может быть диспозиционным. Посмотрев в мои стеклянные глаза, он добавил. Луна имеет тенденцию быть наблюдаемой в небе, но это не значит, что она такова в текущей реальности, чем ввел меня в окончательный мозговой ступор. Так, сдался я. Давайте перейдем к более прикладным результатам ваших исследований. Ведь это вы доказали что у нас всегда 13 июля. «Это результат элементарных астрономических наблюдений», отмахнулся ученый. «Их мог проделать любой школьник с телескопом. Точки восхода и заката, фаза Луны, расположение звезд». «И как же это объясняет современная наука?» «Никак. Современная наука это никак не объясняет, потому что это невозможно». «Но ведь у вас, наверное, есть какие-то гипотезы, предположения?» «Разумеется!» Профессор пожал худыми плечами. «Сколько ученых, столько и гипотез!» «Ну, хоть что-то скажите!» — попросил я. «Лично вам какая гипотеза наиболее симпатична?» «Скажите, Антон!» Неожиданно понизив голос, спросил он меня. «А сколько 13 июля вы прожили?» «Ну, знаете...» «Не могу сказать точно», — признался я. «Тем не менее, вы совершенно уверены, что вчера было другое 13 июля, которое вы прожили, совершая какие-то поступки и действия, последствия которых можно наблюдать в сегодняшнем 13 июля, хотя это тот же самый день, так?» «Ну, как-то так, да, хотя звучит, как полнейший дурдом». Скажите! «Если я сейчас разобью эту чашку», — профессор показал на мою любимую кружку из Старбакса. «Будет ли она целой, когда вы придете на утренний эфир?» «Нет, конечно. Я на всякий случай отодвинул посуду подальше. Вы же ее разобьете». «А если я разобью ее после вашего ухода, и вы не будете знать об этом?» «А какая разница?» «Не понял я». «Вот именно!» Непонятно, ответил ученый. Какая разница? И как только мы поймем, какая именно, это и будет ответом. Послушайте, начал раздражаться я. Кружка либо разбита, либо нет. Шрёдингер бы с вами не согласился. Состояние кружки есть волновая функция, которая сколлапсирует только следующим утром. «А если следующее утро будет предыдущим?» «Шрёдингер, это у которого что-то случилось с котом?» Блеснул я своей научной эрудицией. «Да!» — засмеялся профессор. «Случилось! Или не случилось? Одно из двух!» Он подался ко мне, забыв про микрофон, и заговорил неожиданно горячо и нервно. Аристотель писал, что во времени всегда есть некоторое прежде и некоторое отличное от него после. Именно в силу изменений мы распознаем различные, не совпадающие друг с другом теперь. А если нет изменений, есть ли время? Видите ли, Антон, мы не знаем, есть ли время где-то, кроме как в нас. Не является ли оно свойством наблюдателя, а не наблюдаемого? не существует никакого времени на фундаментальном уровне. Так ли не правы были Юнг и Паули, сказавшие, что законы физики и сознания должны рассматриваться как взаимодополняющие? Можно ли считать весь мир одним большим эффектом декогеренции? Если вы мечтали увидеть безумного ученого из комиксов, вам надо было поменяться со мной в студии. Впрочем, отпустила профессора так же быстро. Он откинулся назад на спинку стула, успокоился. Лицо его озарила добрая улыбка. Вот о чем надо думать, Антон, сказал он почти весело. Вот о чем. Если я буду о таком думать, у меня башка лопнет, сказал я честно. Оставлю эти размышления вам, ученым. Итак, в студии у нас был Сергей Давидович Маракс, человек настолько умный, что это пугает. Кстати, если бы сегодня было 25 ноября, мы бы праздновали День теории относительности. Именно в этот день, в 1915 году, Альберт Эйнштейн представил доклад на заседании Королевской академии наук Пруссии. Я не уверен, что именно было в том докладе, но с тех пор нельзя просто сказать человеку «ты мудак» а надо непременно указать по сравнению с кем. Потому что все относительно. Пока я прощался с профессором, в аппаратную из коридора буквально впорхнул что-то. На нем был мятый грязный костюм. Под вторым глазом появился многообещающий бланш. В одной его руке был букет неопределенного состава, наводящий на мысли, что им кого-то били пороже, Во второй — бутылка шампанского открытая и почти пустая, а на исцарапанном лице улыбка абсолютно счастливого человека. Он делал мне из-за стекла многообещающие жесты любви, признательности и намерения ноги мыть и воду пить. Надо полагать, сработало. «А у вас в институте люди не пропадают?» спросил я у профессора на прощание. Тот остановился, повернулся, пристально посмотрел мне в глаза, И тихо сказал, «Если вы обдумаете то, что я вам только что говорил, то поймете, что люди пропадать не могут». Он так выделил голосом «это люди», что в полутемном коридоре прозвучало зловеще. «А пуклы?» «Это один и тот же вопрос, Антон. Один и тот же». Профессор удалился, а я вернулся в студию. «Как ты это сделал?» Завопил что-то, когда я зашел. «Как?» Он кружился по аппаратной в подобии танца, размахивая бутылкой, и порывался увлечь собой и меня. Я отстранился, но он этого не заметил. «Я-хо-хо, я свободен! Я свободен! Словно птица в небесах!» Заорал он дурным голосом на мотив кипелого. «Я свободен!» Словно, словно, словно жопа в огурцах, подсказал я, это ты с бутылки шипучки такой счастливый. Антон, друг, кинулся меня обнимать что-то, я пьян от счастья! Ты спас меня! Я твой должник навеки. Когда костюмированный ч-то уныло, Нога за ногу приплелся к логову семьи Марамоевых, держа в одной руке букета в другую бутылку шампанского, дверь ему открыл старший брат невесты. Он сделал шаг наружу, плотно прикрыл за собой дверь, почему-то быстро оглянулся вокруг, взял потенциального жениха мощной рукой за грудки и тихо сказал «Уходи отсюда, никогда не приходи больше». «А как же?» «Сестра моя, как звать забудь». Понял, че-то, не веря своему счастью, замер. Чего-то с левой у него удар сильно хуже поставлен, оценил я новый фингал ассистента. А это и не он, весело сообщил мой соведущий. Никакой свататься не будет, добавил бородатый горец. Обалдивший от внезапной эйфории освобождения, че-то потерял голову и ляпнул. «Да я же и не хотел вовсе!» «Ах ты, не хотел! Бито удал!» «Тупой мудак!» Распахнулась за спиной старшего Марамоева дверь. Слезы поверх макияжа оставили на внешности девицы Марамоевой такие же следы, какие оставляет сошедший с гор селевой поток. Но крепость рук от этого не пострадала. «Не хотел!» Кричала она, колотя бывшего жениха букетом по морде. А узунга Чичаем! В рот тебе насру Хью на Келву! Да насрать мне на тебя! Выплюнула она наконец и, развернувшись, гордо ушла в дом. Что-то с расцарапанной мордой и подбитым глазом сидел на дорожке и глупо улыбался. Так я пойду? спросил он осторожно. Уходи, подтвердил брат. «Еще раз увижу здесь, плохо тебе будет». И мой ассистент, подобрав зачем-то букет, пошел прочь. Походка его чем дальше, тем больше напоминала танец удачной охоты в исполнении познавшего счастья огненной воды Гурона, чему поспособствовала и бутылка шампанского, которую он, захлебываясь и пуская носом пену, выпил прямо на ходу. Вот так, приплясывая и чуть не плача от счастья, Он и вернулся на работу. Хорошо, что Кешью его не видел. Непременно бы решил, что это я спаиваю молодежь. «Как ты это сделал, Антон?» Снова спросил Че-то. «Во многие знания, многие о печали, как сказал бы наш недавний гость». Внушительно ответил я. «Как скажешь!» Ему было все равно, он был счастлив.